11. Чёрная вдова из Лудёна. Новая о Мышьяке. 1961 год. 21 июля 1949 года, в день ареста, Марии Беснар было 53 года. Землевладелец, рантье из города Лудёна. Среднего роста, старообразная, с провинциальной косметикой на лице, бегающими глазками, с закруглыми стёклами очков и салон и тонкими кубами. В общем, типичная женщина французской провинции в Ем, местности с деревушками и городками, с раздробленными поместьями, мелкими крестьянскими хозяйствами, арендаторами или ремесленниками, где все друг друга знали, где деньги хранили ещё в чулках искрашивали досуг льном, едой, любовью и сплетнями. И именно сплетни породили дело Марии Беснар, дело зажиновший со на много лет. Когда 25 октября 1947 года после непродолжительной болезни скончался Леон Беснар, муж Мари, мадам Пинту сообщила одному из своих друзей, помещику Августу Массип, будто Леон Беснар, сказал я незадолго до своей кончины, что жена хочет отравить его. Август Массип проживавший с двумя слабоумными братьями в разоренном поместье, передал слова Пенту в уголовную полицию Пуатье. Там это сообщение попало в руки 25-летнего следователя Пьера Роже. Он и инспектора Сюрте, Нокэшон, Ейнорман, дали толчок делу Беснар, остановить которое не смогли потом в течение 14 лет». Первые расследования далеко не пошли, потому что мадам Пенту стала отрицать, будто подозревала Марию Беснар в убийстве. Но нашлись другие жители Лудена, у которых Мария Беснар вызывала подозрения. В хозяйстве Беснаров в мае 1947 года работал 20-летний немецкий военнопленный по имени Гитр. Его считали любовником Марии Беснар. По слухам, Леон Беснар говорил однажды, что он не хозяин в своём доме, а раб своего слуги. До появления молодого немца жители Лиона были обеспокоены целым потоком анонимных писем непристойного содержания. Графологический анализ этих писем, осуществлённый доктором Эдмондом Локардом, известным пионером научной криминалистики в Лионе, показал, что они написаны Марией Беснар и вызваны текст свидетельствует многочисленные примеры истории криминалистики с сексуальными извращениями. Мария Беснар решительно отрицала свою причастность к сомнительным письмам. Но против неё свидетельствовал тот факт, что поток писем, прекратившись с момента появления в её доме молодого немца. Инспектор Ноке убедился в том, что мотивом отравления Леона Беснара Могло быть желание жадной до любовных у тех женщины устранить старика мужа и иметь возможность без помех жить с молодым немцем. После смерти мужа она предприняла несколько длительных автопутешествий вместе со своим слугой, а когда в мае 1948 года гид свернулся на родину, она продолжала переписываться с ним и добилась того, что он в 1949 году Но вы появился в Лудёне, где он якобы с её помощью собирался обосноваться, так как дома не нашёл для себя подходящей работы. Таковы были результаты расследования, когда 16 января 1949 года умерла восьмидесятисемилетняя мать Марии Беснар, проживавшая в доме дочери с 1940 года. Доктор Галлуа, считавший причиной смерти Леона Беснара сначала приступ печени, потом грудную жабу, а затем на основании анализа мочи уремию, теперь лечил также мать Марии Беснар. В январе 1949 года в Лудёне свирепствовала эпидемия гриппа. Когда больная потеряла сознание и у неё развился односторонний паралич, врач решил, что грипп завызвал кровавое влияние в мозг. Но смерть старухи явилась той искрой, которая превратила тлеющее подозрение в яркий пожар. Инспектору Ноке стало известно, что скончавшаяся упрекала дочь за её интимные отношения с немцем и была против его возвращения. Ноке заподозрил Марию Беснар в убийстве матери. Ему также удалось уговорить мадам Пинту рассказать всё, что она знает. Пинту писала Очень убедительно последние часы жизни Леона Беснара, его боль в желудке, рвоту и диалог между умирающим и ею. О, ну что же они мне дали? Кто, немец? Нет, Мария. Мы собирались есть суп. На моей тарелке было что-то жидкое. Мария налила тогда суп. Я стал есть, и меня сразу вырвало. Когда Нокэ узнал, что Мария Беснар наняла пользовавшегося дурной славой частного детектива из Парижа некоего Лопсидана, который пытался запугать мадам Пинту, то имевшиеся у него сомнения сразу рассеялись. 9 мая в Потье было решено эксгумировать труп Леона Беснары и провести токсикологическое исследование. Эксгумации поручили врачам Сета и Гюилому э психиатрической экспертизу Жоржу Деру, директору полицейской лаборатории в Марселе, пользовавшемуся уже десятками лет заслуженной славой на юге и юго-западе Франции. После публикации им в 1938 году книги Очерк по криминологии и научной полиции, его имя стало известным далеко за пределами Франции. Части трупы, пролежавшего в земле уже больше полутора лет, были упакованы в стеклянные сосуды, обозначены и отправлены в Марсель. Доктор Берру сообщил о результатах своих исследований в Потье. При качественном и количественном определении взята, он установил, что в теле Леона Беснара имеется 39 мг мышьяка на килограмм веса тела, то есть такое количество, которое должно рассматриваться как доказательство отравления мышьяком приведшего к смерти. Тогда следователь Роже распорядился об экзгумации также трупа матери Марии Беснар. Исследование Беру имело результат не менее 58 мг мышьяка на килограмм веса тела. 21 июля 1949 года. В Луден прибыли инспектора полиции Нокэ и Норман. Они доставили Марию Беснар и Дитце в платье к следователю Роже. Вид крестьянки из Лудена и ее отталкивающая хладнокровие не вызывали симпатии. После продолжительного допроса Роже велел отвезти ее как подследственную в тюрьму Пьер Леве. Дитце он тоже подверг строгому допросу. Но так как немец категорически отрицал, что между ним и Марией Беснар были любовные отношения, то его пока отпустили. Последующее поведение Дитса легко можно было объяснить, но оно не способствовало тому, чтобы развеять сгустившийся над Марией Беснар тучи подозрений в убийстве. Он не стал ждать, пока прибудут из Парижа его документы, и скрылся. Расследование Роже привели прямо-таки к мистическим результатам. Им был установлен целый ряд весьма подозрительных смертельных случаев в семье Беснар, а также среди их соседей и приятелей. По мере расследования приходилось касаться все более далекого времени. Пришлось вернуться к 1927 году. Вскоре после Первой мировой войны 23-летняя Мария Беснар, дочь мелкого крестьянина Наталья, Пьера Евгения де Ваянна в Сен-Пьер де Майя вышла замуж за своего кузена Огюста Антигю, сельскохозяйственного рабочего. Оба в качестве домоправителей поселились в поместье Мартена. Огюст Антигю скончался в 1929 году, как тогда определили от туберкулеза. Но анализы Деру после эксгумации показали невероятно. Несмотря на прошедшие с тех пор 22 года, 60 миллиграммов мышьяка на килограмм веса тела, то есть смерть от отравления мышьяком. В 1929 году Мария Беснар вышла замуж вторично за Леона Беснар и тем самым поднялась на новую ступеньку социальной лестницы. Беснар владел домом в Грудене, магазинчиком и земельным участком в деревне. Мария не родила ему детей, но оказалась хорошей, а также целеустремленной и расчетливой хозяйкой. Беснар жил, открыто враждуя, со своими по соседству проживающими родителями. Он не мог простить им, что они всегда больше любили его сестру Люси. Свою вражду он перенес также на других родственников, но Мария Беснар преодолела враждебность родственников и добилась родственников. Даже того, что сестра бабушки ее мужа, вдова Луиза Леконт, оставила ей наследство. Вскоре после оформления завещания, 22 августа 1938 года, Луиза Леконт умерла. Ей было тогда за 80. О симптомах отравления мышьяком ничего не было известно. Но таксологическое исследование ее трупа доктором Беру обнаружило, что... 35 миллиграммов мышьяка на килограмм. Было установлено, что при ее смерти присутствовала Мария Беснар, которая перед этим часто присылала ей вино. Через два года, 2 сентября 1940 года, умерла бабушка Леона Беснары, вдова Гуэм. Это была родственница, от которой, как говорил Леон, он видел добро. Он был ее единственным наследником. Мария Беснар с мужем посетила уже старенькую женщину незадолго до ее смерти. 23 августа 1949 года труп ее тоже эксгумировали, но обнаружили лишь следы мышьяка, не позволившие инкриминировать убийство. Зато весьма подозрительной казалось в свете токсикологического исследования смерть отца Марии Беснар, Пьера де Ваянны последовавшее 15 мая 1940 года. Причиной его смерти считали сердечный приступ. Мария Беснар не присутствовала при кончине отца, но анализ показал наличие 30 мг мышьяка на килограмм. Мария Беснар унаследовала земельный участок отца, а её мать переехала в Дон Беснаров в Лудён. 19 ноября 1940 года скончался свекор Марии Беснар, Марселен Беснар, которого она часто посещала, несмотря на вражду между мужем и его отцом. Доктор Деларош указал причины смерти, старческую слабость и сердечный приступ. Деру, однако, обнаружил в трупе 38 миллиграммов на 6 килограмм круги унаследовали в результате смерти Марселена Беснара 227 734 самков. Через несколько недель, 16 января 1941 года, умерла свекровь Марии Беснар, 66-летняя Мария Луиза Беснар. Болезнь, приведшая к смерти, длилась 9 дней. Доктор Гелорос Диагностировал воспаление легких. За больной ухаживала Мария Беснар. После этой смерти Беснару наследовали еще 262 325 франков. Следователь Роже в каждом из этих случаев подозревал умышленное отравление и верил эксгумировать также пруг Марии Луизы Беснар. Берл обнаружил в нем 60 миллиграммов мешаяка на килограмм. Ещё через несколько недель, 27 марта 1941 года, нашли повесившейся в доме родителей 45-летнюю сестру Леона, Люси Беснар. Тщательному расследованию этот случай не подвергался. Посчитали его самоубийством, хотя далеко не сегодня было ясно. У Люси была глубоко зверущая патодика, что исключало возможность самоубийства. А с другой стороны, Она очень тяжело переживала одиночество после смерти матери. Когда её обнаружил в останках 30 мг маршеликана килограмм, то само убийство стало казаться ещё более странным, чем в 1941 году. Уровже появилось подозрение, что Леон Бешнар участвовал в отравлении сначала родителей, а затем тех скрыт и повесил её имцинура самоубийства. Позднее Беснар сам стал жертвой своей жены, когда мотив убийства изменился, и из убийцы ради наживы Мария стала убийцей на фиктивной почве. Из списка различных случаев смерти не было видно конца. 14 июля 1932 года кончался со всех Беснар, шестидесятипятилетний конгицер, тот сам Риль. Причиной смерти зарегистрирована чахотка. Жена его обратилась за помощью к Беснарам, поручив им ведение хозяйства, в ее небольшом мнении. В конце концов она переехала к Беснарам, передав высоким на свой дом в обмен на маленькую пожизненную ренту. Но уже 27 декабря 1941 года она умерла. Причиной смерти также указан туберкулезом. В Беснару харживого заболеной, эксгумированной трупы супруга Фриде, при токсикологическом анализе показали в обороте в случаях по 18 мг смерлика на килограмм. Но и на этом серия смертей не кончается. В мае 1941 года в доме Беснары нашли удержища две пожилые кузины из рода Беснары Паулина и Вергиния. Вальером. Они вынуждены были покинуть свой дом из-за оккупации Францией немецкими войсками. Паулина хранила свои деньги в поясе, который никогда не снимала. Когда 1 июля 1941 года Паулина скончалась, оговорил врач Галуа, этот старец и уми, что её сестра предрешала это делать Марию наследницей всего их собственного имущества. И уже 9 июля 1941 года она последовала за Паулиной в могилу. Так психологические исследования Бэру дали результаты: 48 мг мышьяка на килограмм у Паулины и 24,30 мг мышьяка на килограмм у Виргинии Лаллером. Опять речь шла о таких количествах мышьяка, при которых роже мог предположить только умышленное отравление мышьяком. В пользу Марии Беснар было то, что кроме мадам Пенту, а она сама тоже ничего не видела, только слышала, не было свидетелей, которые могли бы подтвердить, что она покупала и подмешивала яд в пищу, давая ее хотя бы одной из жертв. Кроме того, ни в одном из случаев не наблюдалось острого или хронического отравления мышьяком. Против первого аргумента можно было возразить то, что Малили Беснарт не первая отравительница в истории, действовавшая с такой осмотрительностью, что не имелось ни одного свидетеля. Против второго аргумента свидетельствовал тот факт, что из-за неопытности или недобросовестности домашних врачей большое число случаев умышленного отравления оставалось нераскрытым. Но все это были косинные улики а следователь Роже стремился построить обвинения не на одних косинных улицах. За два года предварительного следствия он сделал все, чтобы побудить Марию Беснард к признанию, используя при этом даже такие методы, которые во времена Горона считались классическими и самыми действенными средствами СУРТ. Надо сказать, от этих средств полностью не отказались и теперь. Так, в камеру Марии Беснард Роже подсаживал своего агента женщину. Но не твержесть и выдержка арестованной, а, может быть, и невинность удержали её от некоторых высказываний. Вскоре после ареста Мария обеспечила себе помощь признанных адвокатов Рена Эйо и Дюклюзо. Благодаря растущему интересу, который вызвала её дело, на женщину к провинцией обратили внимание лучшие адвокаты Парижа, постоянно охотившиеся за сенсационными процессами. И, наконец, Рене Эйдио сам привез в Пуатье звезду адвокатуры 64-летнего кавалера Ордена Почетного Легиона Альберта Готра. Готра целый день разговаривал с арестованной. Он понял, что объединение будет в основном построено на токсикологических косвенных улицах и знал из опыта, что нет ничего легче, как выиграть такой процесс, если удастся поколебать доверие присяжных к токсикологическим анализам. Готра уже навел справки в Марселе о работе Беру и полагал, что ему удастся выбить Беру из седла. Насколько подробно он был информирован, можно заключить из его высказывания в ответ на на возмущение Марии Беснар марсельским токсикологам. «Не говорите так плохо о своих врагах. Ваши враги спасут вас». Когда Готра взял на себя защиту Марии Беснар, силу ее сопротивления воля удвоились. Либо она решила до последнего момента отрицать свою вину, либо доказать свою невиновность, то есть размотать клубок почти безусловно из ряда новостейчения случайных обстоятельств, недоразумений, лжи и сплетен. 20 февраля 1952 года в дворце Сити при Плоттье начался суд над Марией Беснард. В красной мантии президента суда Зивара и судей произвели на Марию Беснард, как она сама потом говорила, впечатление кровавых, когда она появилась в зале суда черным, отделанным мехом пальто в испанском платке на голове. Стория с замерзшей улыбкой на устах выслухала она обвинительный акт. Как и в деле Лосарк, сначала Мария Бесна рассудили за то, что она незаконно получала пенсию за одну из умерших родственников, подделывая подпись на квитанциях. Приговор гласил два года тюрьмы и пятьдесят тысяч франков штрафа. Это, как говорится, было прологом, но не случайно включенным в спектакль суда. Он бросал тень на характер подсудимой. А во второй день началась сама борьба. Она началась с выступления свидетелей прокурора Жиро. Каждый внимательный наблюдатель вскоре понял, что все высказывания свидетелей, кроме, пожалуй, мадам Пенту, не имели большого значения. Лицо словно из нагромождения болтов и сплетен с возник обраص отгляяемый, с которым можно было при желании найти черты хитрой, холодный, расчётливой убийцы. У многих однако возникало сомнение, имела ли подсудимая чисто техническую возможность совершить некоторые из убийств. Как только возникали подобные сомнения, то прокурор и президент суда Сразу скрывались на доктора Жоржа Деру. Он и обнаружил яд. Он был одним из известнейших токсикологов Юга Франции. Как мог оказаться яд в крупе, если не из рук убийца-отравителя? А если это отравление, то кто же, кроме Марии Беснар, мог это сделать? Ведь это она во всех случаях жаждала обогащения или любовных утех. 22 февраля Все вновь и вновь звучала и не деру, деру, деру. С тех от того, как онтый вступил в порог зала суда, его имя приобрело большой вес. Все с нетерпением ожидали 23 февраля, когда Деру должен был выступить как свидетель. Споссивное поведение Готра и её в первые два дня вызвало определённое удивление. Можно было сделать только два вывода: либо адвокаты из столицы высоко относились к провинциальному суду, либо они не придавали никакого значения всей этой игре со слухами и предположениями и ждали основного свидетеля-то психолога, чтобы скрестить с ним клинки. Что вводило в заблуждение наблюдателей в платье, так это та обеспеченность, которой Готра ожидал 23 февраля. Осталось неясным, каким образом в руки Готра подвесили Попала переписка Роже и Беру от 1949 года, а также определенные документы из лаборатории в Марселе. Но так или иначе, они были в руках Готра. То, как он использовал их, показало, что, будучи образованным и деловым адвокатом, Готра был не очень щепетилен в выборе средств, не чурался дешевых эффектов, даже смаковал их. Пробравшись сквозь нетерпеливо ожидавшую толпу, утром 23 февраля, Дерро вошёл в зал суда. Это был темноволосый, широкоплечий, грузный и казалось малоподвижный человек, о котором Мария Бишнартa злости писала. Он выглядел не интеллигентно, но по сравнению с обсцением его сытками и глупостью, довольно респектабельно. Берро принадлежал к старшему поколению и провёл всю жизнь на юге Франции. Кроме токсикологии он занимался различными областями, есть и сознание, и техники в приложении к криминалистике,плот до графологии. Но в его выступлениях на суде, в изображении колоссальной работы, проделанной им, не хватало необходимого для суда блеска. Сухо он изобразил картину, За эти несколько месяцев событий, вызвавших одну эксгумацию за другой, анализ сотни скелетиев органов раньше или позже похороненных людей. Все их исследования на мышьяк беру производился по растам марши, а количественный анализ мышьяка по методу Уильсакса. Он также использовал блетавы Кова Дмитрию. За последние 30 лет подобные анализы солицие солиaris в его лаборатории тысячу раз. И дерру, он сколько ни сомневался в правильности определённых им количеств в шейках трупах, в рамках, конечно, допустимых отклонений, которых невозможно избежать. Он брал также многочисленные пробы почвы вокруг могил и исследовал их на мышьяк, но добытые дозы были столь малы, что не могли объяснить наличие больших количеств мышьяка в трупах. Берро доказал, что он не легкомысленно значит аспиратель, а эксперт, делающий только те выводы, которые лежат в рамках его компетенции. На вопрос президента суда: "Можете ли вы утверждать, что здесь речь идёт об умышленном отравлении мышьяком?" Он ответил: "Он нет, этого я не могу утверждать. Мои показания ограничиваются лишь тем, что я нашёл в трупах мышьяк. Беру и не подозревал, что через несколько минут станет жертвой целого ряда судебных трюков, которые с дьявольским мастерством будут разыграны Готран. Они, как топор, удар за ударом, разрушат все здание токсикологических исследований. Вообще-то Беру станет жертвой не только этих трюков, но и ошибок, допущенных им самим или его сотрудниками. Его упрекали в том, что он пользовался логиками Старыми методами работы. Но, может быть, это было не так уж плохо, что он использовал хорошо знакомые методы. Как впоследствии выяснилось, результаты Беру были подтверждены также при исследовании новыми методами. Ошибка, которую он не мог себе простить, была совсем в другом. Он не следил за точностью и аккуратностью записи лабораторных работ. Изучил систему регистрации и контроля. Допрос врачей с Ита и Гудлона, которые эксгумировали трупы на кладбище в Лдёна, вот-ра начал с того, что спросил их: "Я уверен, что вы работали со всеми необходимыми предосторожностями. Да вы пересчитали и зарегистрировали всё прежде, чем послать в Марсель, неправда ли?" Конечно, ответил сюда, морготал очень тщательно. Необходимо, чтобы в лабораторию попали нужные объекты исследования, добавил он. Год раз взял со своего стола несколько списков и роздал их судьям, присяжным и журналистам. Я просто уж и не знаю, как объяснить то, о чем я сейчас хотел бы поговорить. Очевидно, произошло что-то таинственное. Если, господа, сравнят списки, составленные доктором Сета у вскрытых могил, со списками объектов исследований доктора Деру, то легко установить, что в Марсель прибыло значительно больше сосудов частями трупов по делу Беснар, чем было отправлено из Лудена. Если исключить возможность размножения сосудов по дороге в Марсель, то придется сделать вывод, что в лаборатории доктора Деру сосуды спутали и, так сказать, и совокупили к делу Беснар объекты исследования других уголовных дел. Возможно, доктор Деру сможет дать объяснение этой мистерии. Деру от неожиданности не мог произнести ни слова. «Успокойтесь, доктор», — проложал Готран с наигранной благожелательностью, за которой притаились когти льва. «В таком большом институте, как ваш, подобное может произойти». Вы же днём получаете много сосудов с объектами для исследований. Сосуды ставят на пробки, конечно, могут перепутать. Стоит только хоть раз одному из ассистентов допустить ошибку, если, и голос Готра вдруг стал резким. В списках из Лудёна упомянуто, например, как объект исследования только ткань мышц мадам Гоэрн, а не внутренности. В то время как ваш отчет содержит результат исследования внутренности мадам Гуэн, то, следовательно, речь идет о чистях какого-то другого трупа. Беру еще больше растерялся. Он снял очки и вытер глаза своим желтым шарфом. Но Гутран не намерен был давать ему возможность прийти в себя. В вашем отчете, сказал он еще громче и угрожающе, имеются данные о том, о количестве мышьяка в волосах Туссена Риве. Однако Туссен Риве был лыжем. Это, мне кажется, еще одно мистерие. Здесь, видимо, присовокупили к нашему делу голову незнакомого на мертвеца из вашего института. И, наконец, в отчете есть протокол об исследовании глаза вдовы Луиза Легкомп. В списках, составленных при эксгумации трупа этой дамы, нигде не упоминается глаз. Да и вряд ли может идти о нём речь. Вдова пролежала в могиле 11 лет. Ещё надо найти такой человеческий глаз, который бы мог сохраняться столь длительное время. Атака бугра была не так уж значительна, как может показаться на первый взгляд. Ему бросили из глаза, но который не точности в списках которые, однако, на фоне сотен отдельных объектов исследования не могли играть большой роли для общего вывода. Но он так выдвинул их на первый план, что в зале суда они создали впечатление, будто вся работа Беру проходила в условиях беспорядка и дезорганизации, будто под видом трупов из Удена исследованию подвергались посторонние трупы, содержащие яд. Год Ра понимал, что он не должен дать своему сбитому с толку противнику возможности рассеять это впечатление. И он продолжал наступать. Учитывая все изображенные обстоятельства, он позволит себе вопрос, имеет ли обнаружен у мышцяк вообще какое-либо отношение к трупам? Не происходит ли он из стеклянных сосудов, доставленных беру для транспортировки объектов исследования. Другими словами, я спрашиваю, были ли сосуды чистыми, не было ли в них масляка. Беру уже взял себе в руки и искренне возмущаюсь, протестуя против подобных подозрений. Итак, спросил ботра, сосуды те же раз перед в этот пратки вдём подвергались чистке и стерилизации. «Само собой, разумеется», — воскликнул Дэру. «Ага», — сказал Готра, — «но тогда я должен вам сказать, что я располагаю другой информацией». Готра в качестве свидетеля пригласил кладбищенского сторожа Морина. Морин заявил, что многие сосуды пребывали из Марселя запачканными и не очищались также в Лугионе. Можно было только удивляться, почему Готра предпочел Морина в более подходящем свидетелю врачу Сота, которого он только что назвал примером точности и аккуратности. Не менее удивительным было и то, что Деррус со своей стороны не потребовал допросить Сота и, как выразился один журналист, позволил загнать себя в угол. Без спокойства в зале расслом, сверкались вспышки фотоаппаратов, Деррус совершенно растерялся. Готрав лучше всех в зале знал, по какому тонкому льду он идет. Он понимал также, что должен наступать, иначе все провалится, и, взяв копии писем, раздал их присутствующему. Здесь заявил он у него несколько интересных писем доктора Беру к следователю Роже. Легким движением руки Готрав вынул письмо, как будто это был лишь один пример из многих, Затем потребовал, чтобы Бэру ответил ему, писал ли он следующую фразу Роже, и прочитал. «Если вас не удовлетворит мой отчет об анализах, то прошу сообщить мне об этом, чтобы я мог внести необходимое изменение». Было ясно, что он ставил теперь под удар не аккуратность Бэру, а его порядочность. Он обвинял Бэру в том, что тот шел на поводу желаний следователя». Глубокое возмущение помогло Беру в один момент преодолеть смущение. С дрожащим от волнения голосом он спросил, как подобная переписка могла попасть в руки защиты и воскликнул «Я не фальсифицирую свои отчеты». Он имел в виду только стилистические изменения и ничего больше стилистические изменения, которые сделали бы для суда более понятным сложный материал. Но расчётливо по сей день годра подозрение, что Бэру действовал по указке следователя, нельзя было рассеять никакими объяснениями, как бы истинными они ни были. Годра настаивал: "Мне достаточно одной фразы, и я думаю, всем другим тоже". И тут же им был нанесён следующий удар. Попростился. Призволяет ли Бэру, что написал следователю такую фразу, с которой утверждал, что благодаря по своему многолетнему опыту состоянием на глаз отличить образовавшиеся в аппарате марша бляшки, содержащие мышьяк, от бляшек, лежащих в другой ряд. Антимон. Да или нет? Беру подтвердил и попытался объяснить это утверждение. Многотра прервал его. Беру и сейчас в этом уверен. Непонятно, что толкнуло Беру на подобное заявление за годы учёбы беру некоторые опытные токсикологи в действительности умели на глаз отличать мышьяк от арсенона и в тощих добавляют тем, что демонстрировали перед студентами своё искусство. Но никогда никто из них не делал заключения, от которого зависела жизнь человека, на основании подобного определения на глазок. Ис сомнение Бэро тоже этого не делал. А его фраза в тесне была ничем иным, как выражением человеческой слабости, желанием подчеркнуть свой опытность перед следователем, который по возрасту мог бы быть его учеником. Бэро подтвердил, что написал эту фразу. Он хотел уже объяснить смысл своих слов, но как фокусник Готра, держал уже в руках шесть запечатанных стеклянных пробирок и предложил Бэро определить с которых из них мышьяк, а в которых антимон. Felixbo, этот придуманный годра спектакль провалился бы, не будь Беру таким провинциалом. Другой на его месте отклонил бы это предложение, и объяснил бы прокуцированную фразу, но для этого на месте Беру должен был быть другой человек, способный парировать годра. Дер уже был медленно реагирующим человеком, честь и гордость которого задеты и он попал в ловко расставленный Гуатра с Секием. Возможно, в другое время, спокойно сосредоточившись, он действительно на глаз смог бы отличить мышьяк от Антимона, но сейчас, в момент большого волнения на глазах у всего зала, с выступившими на лбу каплями пота, напряженно рассматривал Дэру пробирки. Затем три из них он возвратил Гуатра, заявив, что в них мышьяк, в остальных Антимон. Глаза год раза сияли от радости. «Доктор Беру», — прогремел его голос на весь зал, — «Я хочу сказать вам кое-что по секрету. Ни в одной из этих пробирок нет мышьяка. Во всех только антимон». Широко разведяя руки в стороны, он обратился к судьям и присяжным. «Вот вам доказательства, что доктор Беру — специалист, анализом которого можно доверять». В какое-то мгновение царила тишина. Затем раздался смех. Доктор Дэру медленно сел на стул. Президент суда безуспешно призывал к спокойствию. Заседание пришлось прервать. Покидая зал суда, Дэру упал от волнения и так поранился, что на следующих заседаниях его замещал один из его ассистентов, доктор Медай. Несомненно, сам Гокра лучше всех понимал, что его спектакль меньше всего касался существа вопроса, за действительным наличием или отсутствием ошляка в анализах беру. Несомненно, он понимал, что отдельные ошибки в регистрации также могли изменять положение вещей, как и показания, что несколько сосудов из Сочине оказались нестерилизованными. Победа утра была победой интеллекта поряжанного. Несколько растерявший сосуд предложил назначить новых экспертов. Вот ранее возражал Он лучше сюда, в платя я знал, что повторный эксгумация трупов большинства из которых много лет пролежала под землёй, только при очень благоприятных условиях предоставит материал для исследования, на котором можно провести безошибочные анализы. Неудача первых анализов или дисквалификация их, как это сделал Гутра, очень редко в истории судебной кримитологии удавалось поправить. Вотре надеялся, что в Новых хон также обнаружит слабые места и ошибки, которые позволят ему подорвать их авторитет. Фабр Конн Обрест, Грифон и Педелье это именно новых экспертов, назначенных судом в платьев. Все четверо были знаменитыми судебными медиками и психологами Парижа в 1952 году. Имя Эделье мы уже встречали. Как судебный медик он известен далеко за пределами Франции. Рене Фабр, начавший свою карьеру в 1919 году главным аптекарем знаменитого госпиталя Мекар, с 1931 года был профессором токсикологии при Парижском университете и с 1946 года деканом фармацевтического факультета. К он обращт. Худощавый бородатый человек, почти старик, всю жизнь работал психилогом. И наконец Генри Грифон, самый молодой из них, возглавлял токсикологическое отделение лаборатории префектуры парижской полиции. Его имя связано с первыми попытками использования достижений науки о батами для качественного и количественного определения мышняка чтобы произвести эксумацию всех трупов в Владивости и осуществить необходимые анализы у группы потребовалось почти 2 года. В на этот раз капитан Е сам следил за их эксумацией трупов почтенный седовласы 70-летник и 70 лауреат ордена почётного региона расположился в центральной часовне-кладбище в Лудене. Каждая частичка, предназначенная для исследования, доставлялась под Илье и им регистрировалась. Он старался не допустить ни малейшей ошибки. К его сожалению, к радости Готра, захоронение трупов после первой эксгумации было выполнено небрежно. Никто не думал о возможности повторной эксгумации. Бедра нескольких трупов были сложены в один гроб, Невозможно было определить, кому принадлежат отдельные кости. То же самое произошло и со станками органов. Они так тесно соприкасались с землёй, что в некоторых случаях были неотделимы от неё. Погребеж слишком хорошо знал, что тут гротрат точе с привернет к аргументу, что обнаруженный мошвят происходит из земли. Он взял большое количество про почвы из разных мест кладбища Лудёрна чтобы еще раз проверить растворимость мышьяка. Кабрие привык к предвыдущему отвратительному миру и для медицину, и он любил этот мир. Но ему никогда раньше не приходилось сталкиваться с таким делом, по которому проходило бы так много пребывок, проезжавшие десятки лет на земле, от которых остались лишь жалкие останки. И только некоторые группы можно было исследовать на мышьяк. Воскъльный жидъ. Анализу можно было подвергнуть только волосы, то есть пул сводовые мышки, которая, согласно пораженям патологии, является внешним источником для определения вида, степени и длительности поражения мышков. Отсанки органов и часть проб почвы были доставлены в лабораторию профессора Конн от Бреста. Кожа головы Собрав легитал для счастья про почвы в лаборатории Генри Грифона в Париже вотрас Надежды следил за состоянием материала и ходом исследований однако уже вскоре после начала исследований он узнал что результаты несмотря на все трудности свидетельствуют не в пользу Марии Бесар Кона Брест работая с аппаратом Марша и более современным способом спектрального анализа получил в конечном результате 20 мг на килограмм, что, учитывая малое количество исследуемой субстанции, подтверждало результат Берро. Ещё более убедительными были результаты, полученные в лаборатории Грифона. Грифонов установил в волосах Леона Беснара мыхляк в 44 раза превышающий норму. Это поколебало уверенность Готра. Всяк те кошмар его преследовала мысль, что Кона Брест фабрик Грифона обнаружит в мертвецах Мария Беснарт большое количество мошника и на возобновлённом процессе всем весом своего авторитета лишает его возможности повторить столь успешно применённый к Бэру тактику она знала, что брифом при определении мошника было цах применяют метод атомных исследований но ещё не догадывался, что именно это обстоятельство поможет ему ещё раз повторить свой спектакль Он не терял надежды найти слабые места и решил, на этот раз, признать наличие мышьяка, выработав другую тактику защиты. Он приготовился утверждать, что мышьяк попал в трупы из земли кладбища, а не из рук отравительницы. Правда, Готра узнал, что эксперты на этот раз так тщательно работали, что выбивали из его рук любое возможное оружие. Гарифон исследовал огромное количество проб почвы кладбища, и установил, что в этой земле бесспорно имеется мышляк, но нерастворимый или минимально растворимый. Рене Прухаут, профессор фармакологии и токсикологии в Париже, ученик и сотрудник Фабра, закопал пучок волос в нормальном содержании мышляка на кладбище в Лудене, там, где были похоронены мертвецы Марии Беснар, и оставил его под при присмотром полиции на один год. Через год проверка показала, что в контрольном пучке волос количество мышьяка практически не изменилось. Принимая во внимание эти исследования, защита едва ли могла рассчитывать на успех, опираясь на утверждение, что мышьяк пропал в трупы из почвы кладбища в Лудене. Однако адвокат Готра не сдавался. Он принял сразу изучение специальной литературы о кастеологическом пакете значения мышника в почвах и к концу 1953 года нашел кое-что для себя интересное. Год раз знакомился с работами нескольких ученых, область деятельности которых лишь соприкасалась с токсикологией. Один из них Генри Оливье, 57-летний врач, руководитель лаборатории медицинского факультета Парижского университета и преподаватель биологии. Другой, Лепентр, руководитель лаборатории, контролирующий питьевую воду в столице Франции. Изучая содержимое мышьяка в воде, они оба пришли к выводу, что в почве происходят пока еще неизвестные процессы, благодаря которым мышьяк земли растворяется в больших количествах. В больших, чем считают токсикологи. Это зависит от того, что мысли очевидно, нет чисто химических процессов, которые имеют в виду токсикологи, исследуя растворимость мышьяка. Это процессы биологического характера, и зависят они непосредственно от деятельности почвенных микроорганизмов. Вотра узнал, что существуют различные почвенные микроорганизмы, которые по обмену веществ можно разделить На две большие группы, на те, которым для жизнедеятельности, как и человеку, необходим кислород, аэробные, и те, которые могут существовать без кислорода, анаэробные. Они получают необходимую для жизнедеятельности энергию из процесса брожения, для которых решающую роль играет водород. Оливье и Лепентр провели поучительные эксперименты. Когда они помещали анаэробные микробы, содержащие мышьяк почву, которая при обычных токсикологических контрольных анализах не показывала наличия растворимого мышьяка, в каждой мышьяк растворялось большими количествами и уносился водой. Если же в почву помещали аэробные микробы, то мышьяк оставался нерастворимым повсюду, где в почве происходило гниение и брожение, вызванные деятельностью анаэробных микробов, имелись предпосылки для растворения большого количества машняка. Но где ещё и быть гниению и брожению, как не в почве кладбищ? Вот я обрадовался ещё больше, когда прочитал далее, что между анаэробными микробами и человеческими волосами имеется особая связь. Потому что анаэробные бактерии на кладбищах иногда необходимы для их жизни водород получает из волос трупов, содержащих серное соединение. Там, где происходят эти сложные процессы, мышьяк в качестве обмена проникает непосредственно в волосы, так, как и из тела отравленного через корни волос, и не поддается удалению при мытье. Все идеи За которые говорят, что полидье или пентр принадлежали не токсикологам. Исследователи также не утверждали, что разработали дотронутые проблемы. Но одно было очевидным. В результате деятельности почвенных микроорганизмов увеличивалась растворимость мышьяка и создавались условия для его проникновения в волосы трупов. Установить же наличие или отсутствие этих процессов было невозможно. Они могли иметь место в одной могиле и отсутствовать в соседней. Но для адвоката Готра все это имело большое значение. Здесь он нашел материал, с помощью которого собирался поколебать основы официальной токсикологии, вызвать недоверие к выводам Фабра, Конабреста и Грифона. А больше ему ничего и не надо. Адвокат Готра встретился с Оливье и Лепентром. Через них он познакомился ещё с двумя врачами и биологами. Они тоже наблюдали подобное явление, были готовы провести соответствующие опыты и выступить свидетелями защиты. Это были профессор Жан Кайлинг из французского национального института почвоведения и профессор Поль Трюссер который в свои 65 лет был вдохновенным и неподкупным исследователем в Новой области. Его слава клинициста и камергера ордена почётного легиона сделала его важнейшим из новых союзников Готра. Для Готра наступила полоса везения. После первого разговора с Полем Тришером в его руки попало то, чего он безуспешно добивался долгое время, а именно Точная информация о методе, которым Генри Грифон пользовался для определения количества мышьяка в волосах мертвецов Марии Беснар. Для Готра мир атомной физики был в тот момент книгой «За семью печатями», как, впрочем, для многих его современников. И он стал искать ученых-атомщиков в надежде узнать от них, не могут ли эксперименты Грифона дать ошибочные результаты. Если ему удастся узнать из строки ошибок, а он не терял на это надежды, то он запутает Грифона в его собственных сетях. Он нашел двух физиков-консультантов, Лебретона и Деробера. От них Готра узнал, что метод определения мышьяка в костях и волосах с помощью радиоактивных элементов, безусловно, имеет большое будущее, и понял, о чем вообще идет речь. В нормальном состоянии мышьяк не радиоактивен. Он не даёт излучения. Но его можно сделать радиоактивным, поместив в атомный реактор, где стреляв нейтронами. Нейтроны поглощаются атомами мышьяка и превращают их в радиоактивный элемент, излучения которого можно измерить счётчиком Гейгера-Мюллера. Если хотят исследовать на мышьяк волосы, то их нужно положить в атомный реактор жест, имеющийся в них мышьяк, станет радиоактивным, и его излучение можно измерить. Чтобы установить количество мышьяка, имеющегося в волосах, в тот же реактор одновременно, как будто определённое количество мышьяка для сравнения. Подём к сравнению результатов измерения излучения, устанавливается количество мышьяка в волосах. Если, например, Это иррациональное контрольное количество мышьяка, показанное на счётчике Гейгера-Нюллера 1000 единиц, а измеряемое количество мышьяка дало 15000 единиц, что значит, измеряемое количество в полтора раза больше определённого контрольного количества. Котороеднение вызывало вопрос, сколько времени следующее вещество следует подвергать обстрелу нейтронами в атомном реакторе. Свечение каждого радиоактивного элемента возникает в результате распада его атомов. Процесс распада у разных элементов происходит в разные сроки. Он может произойти в считанные минуты, но может также и растянуться на годы и тысячелетия. Для постороннего в этих вопросах человека, а следовательно и для ГОТРА, самым удивительным была единица измерения скорости атома распада, полураспад. Имеется в виду время в течение заторова распадается половина всех атомов какого-нибудь вещества. У радиоактивного мышьяка, например, оно составляет 26,5 часа. То есть за 26,5 часа распадается половина его атомов. Одна вторая часть, оставшаяся половины, тоже распадается распадается за 26,5 часа и так далее до полного превращения в неучаствующий элемент. Чтобы сделать вещество радиоактивным и зарядить его в атомном реакторе, нужно с помощью единицы полураспада высчитать самое благоприятное количество времени, необходимое для этого. Со времени полураспада мышяк было установлено один из первых Следовательно, для дальнейшего измерения достаточно держать бубряд в реакторе столько времени, сколько требуется для полураспада, то есть 26,5 часа. Но тогда это возникает другая проблема. Человеческие волосы, исследуемые на мышьяк, имеют в своём ряд других элементов, которые в результате пребывания в атомном реакторе тоже становятся радиоактивными. Их излучение, видимо, помешает измерению количества мышьяка и приведет к неправильным результатам. Волосы содержат углерод, кислород, водород и следы многих других элементов, таких как кальций, медь, серебро, калий, магний и натрий. Их радиоактивное излучение не влияет на измерение мышьяка, если время их полураспада резко отличается от времени полураспада мышьяка. Магний, например, распадается так быстро, что через 20 с уже не даёт никакого излучения. У кальция же время полураспада равно 164 дням. То есть гораздо больше периода времени в седировании излучения мышняка. Однако опасны были элементы со временем полураспада, которых близко к времени полураспада мышняка, например, натрий, 18 часов или калий динамически тегли с каждым часом. Угроза ошибки здесь не была ещё преодолена. Её только пытались избежать, подбирая самое благоприятное количество времени пребывания в атомном реакторе. Но прежде всего предпринимались попытки удалить из волос химическим путём мешающие элементы перед измерением излучения мышняка. Извлечённые из атомного реактора волосы Обрабатывали химическими реактивами, такими как соляная кислота и сероводород, так как было известно, что они выделяют натрий, калий и другие вещества. Для ГОТРА знания этих основ, как бы интересно они ни были, имела только одно значение. Раз на сегодняшний день радиоактивный анализ мышьяка имел свои трудности и неразрешенные проблемы, значит он мог надеяться поймать Грифона на, на каком-нибудь упущении, какой-нибудь ошибке по спешному выводе и тому подобном. И его надежды вскоре оправдались. Лебретон и Деробеф обратили внимание Готра на то, что Грифон, безусловно, допустил ошибку, одной из грубейших ошибок тактикологов. Безразлично, что явилось тому причиной, легкомыслие или чистолюбие, или желание, связать развитие радиоактивного метода со своим именем, использовав дело Беснар, но, так или иначе, он не стал ждать, пока закончит испытание нового метода. В результате он допустил ошибку, очевидную для любого специалиста. Он подверг волос Леона Беснара лишь 15-часовой обработке нейтронами в атомном реакторе вместо необходимых 26,5 часа. Из-за этого правильности измерения существенно смешало излучение натрия. Если оно и не приводило к ошибке, то вызывало сомнения в точности такого измерения. Адвокат Готра деклавал, где уверенности в конце 1953 года, он просил соза консультации с английским физиком Хатамшиком и Сергеем Небетом. Они подтвердили то, что ему уже было известно. 15 марта 1954 года возобновился процесс над Марией Деснар. Вот рабыл подготовлен к нему и чувствовал себя уверенно. Он не сомневался, что выиграет новое сражение. Обвинителем на этот раз выступал прокурор Штек, а президентом суда был Боргериде Боссеран жёствы, но уравновешенны по характеру человек. Штат целиком полагался на своих экспертов, которые доказали наличие стерильного количества мышняка в 12 трупах. Они констатировали также, что мышяк из почвы кладбища никак не мог попасть в трупы. Интерес общественности к делу Марии Бесна, усиленно подогреваемый с 1952 года прессой, привозил Бордо В гяше вот второе судебное разбирательство в Немска куда съехались любопытные журналисты из многих стран. В течение двух дней на суде допрашивали свидетелей обвинения из провинции Виенн. Их показания, как и во время первого суда, не содержали обоснованных доказательств, а представляли собой снова поток слухов и сплетен, которые характеризовали Марию Беснар как несимпатичного, корыстного расчетливого человека, но совсем не как убийцу. В год раз ее и мадам Колумбье, адвокат из Бордо, вели споры с этими свидетелями, но все эти споры, как и в 1952 году, были лишь бесплодной прелюдией к решающему акту, когда бледная и больная из-за длительного пребывания в тюрьме Мария Беснар отошла на задний план а в борьбу между собой вступили эксперты сторон. Готра не решился серьезно выступать против обнаруживших в трупах яд, кон, обрезка и фабра, потому что их авторитет и простота доказательств не сулили ему победы. Его выступление было направлено исключительно против Генри Грифона, и Грифон потерпел поражение. Бессмысленно его поступка стала очевидной, когда выяснилось, что он не мог что вообще не было нужды пользоваться еще не разработанным радиологическим методом. К счастью, однако, правильность результата его не очень тщательной работы, то есть утверждение, что волосы исследуемых трупов содержат смертельные дозы мышьяка, подтвердилось. Но к этим результатам можно было прийти, используя проверенные методы. Самоуверенны, грижемы желанием первым блеснуть знаниями в такой сложной области, как атомная физика, Он не допускал мысли, что адвокат может скрыть его ошибки. Так бы там ни было, но адвокат очень тщательно подготовился к процессу. В суду и присяжным он прочитал целый курс по атомной физике и радиоанализу маршалка. Сам он был в этой области дилетантом, но сумел присутствующим очень доходчиво всё объяснить. Убедившись в понимании присяжных непонятия Время полураспада и разница между 15 и 26 и 50 часами времени полураспада, он обвинил Грифона в неточном выборе времени отстрела нейтронами в реакторе, что должно было дать неправильный результат. Неожиданность его атаки была столь очевидна, что прокурор по бледне суставился на Грифона. Президент суда, судьи и присязные, после адвоката с большим вниманием, боясь пропустить хоть одно слово. В первый момент, несмотря на волнение, Грифон отвечал с превосходством ученого, который не допускает вмешательства в свою область науки. Но Готра не обратил внимания на его тон и продолжал бить в одну точку. Сколько времени волосы подвергались облучению в атомном реакторе? 15 или 26,5 часа? правильно выбрано время или нет, возможно, при этом ошибка или нет. Грифон вынужден был заявить, что метод НОВ, еще имеется разногласие среди экспертов, существуют различные мнения по поводу отдельных процедур исследования. Готра почувствовал, что в этот момент в зале суда зародилось столь желанное для него сомнение. Он чувствовал нарастающее волнение Грифона и наступал. Так значит, 15 часов облучения были неправильно выбранным временем. Едва сдерживая себя, Грифон ответил, что нет ничего неправильного, что имеются лишь различные мнения по поводу того, что правильно, и что неправильно. Но уже в следующем мгновении он не выдержал, начал бить кулаками по столу и кричать: "Вы хотите меня поучать? Хотите разыгрывать из себя в специалисты?" "У меня Спокойный Фешот Готра, но господа Леброн, Седр Робер, действительно специалисты. Он ознакомил Грифона с тем, что они думают о надёжности его методов работы и, помахав в отзыве заключения французских физиков, согласил его содержание. Они, как эксперты, заключил Готра. Затем он прочитал заключение учёных английского атомного центра, в котором тоже критиковали поспешные выводы Грифона. Англичане бросил возмущённо: "Грифон не авторитетен в этом вопросе. У них нет опыта в области радиоанализа музыки. Тогда я рекомендую вам поехать в Англию и поучиться у плечанов из Йель-Готра". Прокурор сидел бледный, растерянный взиравх на разыгравший спектакль им дуэль. 2 года работал эксперт, и он надеялся, что их работа не будет иметь слабых мест, в которые мог бы придраться адвокат. А теперь дея он беспомощно взирал на то, как беззаботность или невыдерженность одного человека дали повод готра посеять сомнения, которые уже парализовали объединение 1952 года. У готра вызов у суда и присяжных, недоверие к результатам анализов на яд продолжало токовать доводы об объединении. Яд в крупах, много или мало, да или нет. Что всё это такое? Так он начал свое главное наступление. Никто никогда не видел у Марии Беснар мышьяка. Никто никогда не замечал, чтобы она кому-нибудь давала яд. Эксперты обвинения утверждают, что яд мог попасть в организм пострадавших только из рук Марии Беснар. Но уже больше ста лет так психологи занимаются вопросом, не попадает ли в трупы мышьяк, имеющийся в почве и воде. Уже более ста лет Она считает такую возможность. Но они отрицают её только потому, что забыли о жизни в почве, забыли, что в ней происходит тысячи процессов, о которых никто ещё не знает. Два года эксперты измеряли растворимость мышьяка в дождевой воде на кладбище Лудёна, но они игнорируют открытия других наук, например, науки о жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Может быть, он первый призывает в качестве свидетелей представителей этой науки в зал суда. Но он уверен, что в будущем ни один подобный процесс не обойдётся без их участия. Он просит заслушать господ Толидия, Лепентра, Кайлинга и Трифера. Вот радией поступал исключительно осторожно. Он знал, что его эксперты, хотя и уважаемые люди, но неизвестны ни суду, ни присяжным. Они должны были лишь подготовить почву для выступления поля тришера, которому как члену академии наук и кавалеру ордена почётного легиона, предстояло обеспечить готра победу. Высказывания Оливье, Лепентра и Кайлинга о значении микроорганизмов для растворяемости мышьяка в почве стали сенсацией. Их эксперименты вызывали интерес в каждом писавшем близкой за респондент Арманд Стиль, кто стремился разгадать тайны мира. Кроме того, своими утверждениями они могли разрушить представления токсикологов целого столетия. И они действительно разрушили их. После выступления в Оливье, Лепентре и Кайлинга в зале суда появился Трюфер. В напряженном молчании весь зал следил за его спокойным, деловым и сдержанным сообщением. Если подвести итог сказанному, то можно сделать следующий вывод. Да, на основании опыта в трифере можно утверждать, что почвенные микроорганизмы, особенно находящиеся в почве кладбища, безусловно, оказывают влияние на растворимость мышьяка и проникновение его в трупы и в волосы трупов. Из-за воздействия микробов мышьяк мог так глубоко проникнуть в волосы, что его невозможно удалить в процессе промывания, на которое полагаются обычно токсикологи. Более того, некоторыевые эксперименты показали, что мышьяк под воздействием микробов проникал из почвы и сосредоточивался в отдельных частях волос трупа, как будто этот мышьяк проникший в волосы из тела. Тем самым утверждение о том, что мышьяк, проникший извне, пропитывал весь волос и отличаем от мышеяка и стелы сериала своё значение. И наконец, в результате проникновения микробов в трубку количество мышеяка в нём и в его волосах может во много раз превышать количество мышеяка в окружающей почве. Из-за этого возникает сомнение в правильности существовавшего до сих пор положения, исключавшего возможность проникновения мышеяка в трубку из окружающей среды. Если в заключительной строке мышка была больше, чем в почве. В заключении своего выступления Прифер сказал, что его опыты ещё не закончены. Это лишь начало исследования новой области науки, позволяющей уже сейчас констатировать, что существовавшие до сих пор теории о растворимости и нерастворимости мышек в почве нельзя считать незыблемыми а, следовательно, уже сейчас нельзя отрицать возможность проникновения мышьяка в трупы из почвы кладбища Лудена. Он подчеркнул, что говорит о возможности, которая, как бы мала она ни была, должна учитываться. После выступления Трюфера прокурор с надеждой посмотрел на кона Бреста и Фабрера. Его взгляд выражал требование высказаться, разоблачить теорию Трюфера как несостоятельную, Подробывший фундамента обвинения. Но фабрико на Брест были опытными токсикологами и понимали, что исключить возможность ошибки нельзя. Они сомневались, были скептически настроены, но когда суд попросил их высказать своё мнение, оба заявили, что не могут просто так отрицать тщательность и точность экспериментов и исследований Трефера. Коно Брест предложил подвергнуть в нос возникшую проблему, которая, по всей очевидности, имеет большое значение для токсикологии, тщательному научному исследованию. 31 марта 1954 года процесс над Марией Беснар зашел в тот же тупик, что и в первый раз – сомнение и неуверенность. Учитывая сложившуюся обстановку, адвокат, не теряя ни минуты, обратился к судьям и присяжным. Он ничего не имеет против предложения профессора Коно Бресте тщательно исследовать возникшую проблему. На сколько времени это продлится? Опять 2 года или даже больше? По уже имеющимся данным, такой возможности нельзя исключить. Он апеллирует к совести французской юстиции. Не один судья Ни один присяжный не может взять на себя ответственность, заставить Марию Беснара еще два года провести в тюрьме, в ожидании, когда наука придет к единому мнению. Он требует освободить Марию Беснара из тюрьмы, пока не будет доказана ее вина. Суд встречался больше часа и решил, что новая группа экспертов должна проверить возражение трюфера и других свидетелей защиты. Мария Беснар была освобождена под залог в миллион двести тысяч франков до третьего процесса, к которому будет готово новое заключение в церковь. Это было самое сенсационное решение, которое когда-либо принимал французский суд. 12 апреля Мария Беснар покинула Бордо. Она вернулась в Луден, в свой старый за это время разграбленный дом. Лишь немногие здоровались с ней, но она упорно боролась за свои права. Мария Беснар производила разные впечатления на журналистов и любопытных периодически посещавших её дом, но большинство из них она казалась человеком уверенным в том, что после стольких лет, стольких сомнений, ни один суд не окажется судить её, даже если будет сомневаться в её невиновности. В ней видели убийцу, который своей свободой был обязан ошибкам прокуроров, заблуждениям и человеческим слабостям экспертов и бессовестному использованию этих ошибок и слабости ее защитникам. Тем временем новый прокурор Гей Лемен занялся делом Марии Беснар — стремятся лечить ее и опровергнуть новые биологические тезисы, с помощью которых Готра сорвал второй процесс. Первой его целью было поправить то, что испортил Грифон. Он считал большим успехом, что ему удалось привлечь знаменитого французского физика Гейлана, Фредерика Жолео-Кюри, к проверке работы Грифона. Фредерик Жолео-Кюри, лауреат Нобелевской премии, родился в 1900 году. В 1948 году он создал первый атомный реактор во Франции, основал Центр ядерных исследований, разработал метод искусственной радиоактивности, которым пользовался Грифон при определении мышьяка. Жюлёк Кюри не облил, ему не хотелось принимать участие в скандальном, сомнительном процессе над Марией Бесна. Но в конце концов он все же приступил к работе, чтобы разобраться с процессом определения мышьяка методом радиоактивного анализа и устранить причины возможных ошибок. Он работал несколько лет и подтвердил, что Грифон допустил неточности в работе, но, несмотря на это, его утверждение о наличии смертельных до мышьяка правильное. После смерти Жюля Кюри в 1958 году работу продолжил его ученик Жер Савель. Он усовершенствовал метод и доказал, что волосы трупов из Лудёрна несомненно содержат смертельные дозы яда. Жюль Кюри и Савель не оставили год ранее одного шанса на успех. Однако прокурор Гиемен знал, что одного доказательства наличия яда ещё недостаточно дорешение вопроса. Если не удастся опровергнуть тезис Госра, что мхиар проник в трупы из почвы, то дело проиграно. После стольких лет, стольких ошибок, ни один присяжный не произнесёт виновен, если у него будет хоть малейшее сомнение. Времена, мне кажется, не постижимо, что более 7 лет, с 1954 по 1961 год шла борьба за решение проблемы содержания мышьяка в почве кладбища Лудена, его растворимости и роли почвенных микроорганизмов в этом процессе. Суд поручил проведение исследований и экспериментов ученым с мировым именем профессору Рене Трюо, токсикологу Парижского университета, профессору Альберту Гемалону и 70-летнему профессору Мерису Лемуаню, из Института Пастера в Париже. Демалон и Лемуань были микробиологами и специалистами в области исследования почв. Лемуань руководил в Институте Пастера отделом по исследованию ферментов. Кладбище Лудена не оставляли в покое. Не только Трюо и Лемуань появлялись там систематически для проведения экспериментов. Не теряли времени и искали подтверждения своего тезиса также эксперты Готра, начиная от Трюфера и кончая Оливье. Эксгумировали и подвергали исследованиям трупы, которые не имели отношения к делу, без нас, и умерли не от отравления мышьяком. Большая модель кладбища, точная копия кладбища Лудена, служила средством изучения течений подземных вод. Наконец, в ноябре 1961 года Начался третий и последний процесс. 17 ноября жандармы доставили Марию Беснар из Лугена в Бордо и поместили ее в больничное отделение тюрьмы. 21 ноября постаревшая, но по-прежнему решительная, она появилась на скамье подсудимых. В третий раз перед судом прошли столь же необходимые, сколь и бесполезные свидетели обвинения от мадам Пенту до инспекторов Нокре и Нормана. Весь этот спектакль был так же бессмыслен, как и в предыдущие два раза, но его продолжали играть, как будто в этом последнем процессе речь шла не о решении единственного вопроса, попав ли обнаруженный в трупах яд из почвы кладбища Луенок, или такая возможность абсолютно исключается. Не имело значения и то, что обвинение заставило снова выступить не только профессора Савелля, "Войконы бресты и педелья, чтобы они ещё раз подтвердили наличие смертельных доз ядов в трубах. Вотраже ничего не мог предложить нового, он повторил несколько старых трюков, которые помогли ему много лет назад разбить доводы Бэро, но его страсть к этирадизации процессов и хидебным трюкам была, видимо, столь велика, что он никак не мог от них отказаться". Снова он оперировал Сравнением списков, составленных во время эксгумации и при лабораторных исследованиях. Решающими же были дни с 23 ноября по 1 декабря, когда на суде выступили эксперты обвинения Трюо и Лемуань, и эксперты защиты Трюфер, Оливье, Лепентр и доктор Бастиф. Мария Беснар отошла на задний план, хотя решалась ее судьба срочная а ещё в большей степени решала судьба основной проблема токсикологии, проблемы исследования трупов, долгое время пролежавших в земле. Рене Шарль Трюа защищал мнение о невозможности проникновения мышьяка из почвы в по органимери в тех количествах, которые обнаружены в трупах. Он опирался на многочисленные эксперименты в рудёне. Бесспорно, почва кладбища в рудёна содержала мышьяк, но его количество на килограмм земли было значительно меньше, чем в трупах. Трюо утверждал, что большое количество мышьяка в трупах не может происходить из его незначительного количества в почве. В трупах, похороненных тоже на кладбище в Лудене, но не относящихся к делу Беснар, мышьяк не был обнаружен. Марселен Беснар, Луиза Леконт и Мария Луиза Гуэн Криптой предполагаемой жертвы Марии Беснар похоронены рядом в одном склепе. Все они пролежали в могиле 11 лет. Есть ли мышьяк в проник в их трупы извне, то они должны были бы получить равное количество яда. Но это не так. В то время как в трупе Маршелены Беснары обнаружено большое количество мышьяка, в трупе Марии Луизы Гюен лишь его следы. Нет, не может быть речи о проникновении яда извне. Все его опыты отрицают такую возможность. После Трюо появились Оливье, Лепентр, Кайлинг, Басис и, конечно, Трюфер. Они рассказали о результатах своих новых экспериментов, подтвердивших, что не учтены вызванные микробами и их ферментами процессов почвы и что не может быть закономерности, которую искал Трюо. Они тоже закапывали волосы и исследовали трупы, и могут доказать, что в трупах, похороненных рядом в одной земле, в одном случае имела место деятельность некробов, вызывающие растворение мышляка и его проникновение в труп, а в другом нет. На одном и том же кладбище в одном месте мышляк растворялся, в другом нет. Торисер же утверждал, сшиваясь, на самые последние эксперименты американских ученых и результаты их опытов за 1952-1954 годы, что вообще нет прямой связи между количеством мышьяка в почве и в трупе. Из воды, в которой были растворены 0,01 миллиграмма мышьяка, волосы поглотили при благоприятных микробиологических условиях до 50 миллиграммов мышья, на килограмм веса трупы, то есть по существующим на сегодняшний день представлениям немыслимое количество. Его эксперименты также подтвердили, что волосы способны аккумулировать в себе мышьяк не только из тела, но и извне, при том так, что его можно обнаружить в отдельных отрезках волос, особенно у корней. При этом определенную роль играло проникновение в кожу головы микробов. Ошибка существующих представлений заключается в том, что Но учитывая бесконечное многообразие природы, микробиология теперь в состоянии лучше разобраться в этом многообразии, хотя она всё ещё сталкивается с множеством кажущихся противоречий. Объяснить их задача будущего. Наконец, Трюффер обратился к трио и попросил его ответить на один вопрос. Каждый понимал, что этот вопрос будет иметь особое значение. Трюффер спросил: Вы не забыли сделать выводы из проведённого вами в 1952 году опыта. Оказалось, что трёб в 1952 году отравил собаку и закопал её на кладбище в Влудёне. Когда собаку выкопали спустя 2 года и исследовали, то трёб был задержан тем, что в собаке не обнаружили яда, которым она была отравлена. "Ну", сказал Триферт, "вы знаете, как это объяснить?" «Где яд? Вы его не нашли ни в животном, ни в окружающей его почве. Куда же он исчез?» Трио заявил, что он этого не знает. «Тогда, — сказал Кельфер, — мы должны признаться, что стоим перед неизведанным еще миром, когда речь идет о воздействии мышьяка на почву и трупы». Он продолжал. «При определении вопроса, мог ли мышь яд проникнуть в труп из почвы или нет, токсикологи... Не имеет теперь права исходить из существовавших до сих пор положений. Они должны признаться, что достигли границы, которую не положено переходить, так как не существует лучше то, что за ней лежит. Если 7 лет назад именно выступление Трюфэра определило решение второго процесса в пользу обвиняемой, то и теперь она сыграла такую же роль. Однако решающие слова на этот раз произнес профессор Лимоан которому как биологу обвинение поручило проверить утверждение Трюфера. После длинного выступления об исследованиях в Глудене и в институте Пастера он заявил, нужно доказать, что бактерии гнивения способствуют растворимости мышьяка. Но мы не можем пока судить о том, имеет ли место процесс растворения мышьяка в данной почве или нет, так как этот процесс зависит от слишком многих неизвестных нам обстоятельств. Этим заявлением Лемуань подтвердил правоту трюфера Оливье, Лепентро, Кайлинга и Батисса, что нельзя исключить возможность проникновения мышьяка в трупы и с почвы. Раз такая возможность не исключается, как бы мала она ни была, нужно решать дело в пользу обвиняемой, независимо от того, что думают о ее виновности или невиновности. Адвокат Готра глодивший этот издыхание каждое слово из перстов скочил и воскликнул: "Вот и конец делу беснар". И действительно, драма, длившаяся больше 10 лет, подходила к концу. 12 декабря 1961 года за отсутствием доказательств суд снял с Марии Беснара обвинение в убийстве 12 человек.